Василий Немирович Данченко Господин пустыни Палевая пустыня с синими тенями, отнанесенных самумом песчаных бугров. Все они, как волны в океане, повернуты гребнями в одну сторону. До боли всматриваешься вдаль, Немит гнет лишь то, не покажется ли на этом мёртвом просторе хотя бы случайно какая-нибудь крадущаяся жизнь. Нет всё кругом, и впереди, и позади неподвижно. Солнце заливает этот уголок Сахары таким палящим огнём, что высыхает вода в козьих мехах. Ещё час назад на западе этого знойного неба Чуть проступал дрожащий мираж штофелета, призрачные очертания массивных четырехугольных мечетей, тяжелых куполов и бесчисленных ступеней жилых домов с плоскими крышами. Но теперь, когда, собирая последние силы, оглядываешься, уже ничего там не различаешь, кроме однообразных песчаных волн. Недвижимо и молчаливо пустыня. И если бы не извеняющие колокольчики нашего маленького каравана и не тихая песня араба, я бы думал, что всё кругом замерло и даже не дышит. От всего первого мучительного дня пути в памяти остались только белые кости верблюдов, зловещие усеившие нашу дорогу между песчаными буграми, да большая серая змея, проползавшая перед нами. К вечеру в песчаных буграх появились серые камни. Верблюды энергично втягивали в себя воздух, а рабы ожили. Воздух так и жег и пламенел, но они в Сахаре привыкли издали угадывать источник. Здесь ходят львы, переговаривались арабы между собой, значит, близко вода. Господин пустыни не может жить без нее. Так, недалеко от Тафилета всего один день пути, и хуже ль вы? Мне, видевшему их только в клетках зоологических садов и в детстве прочитавшему о необыкновенных приключениях путешественников, чуть ли не за каждым камнем стоит чудица косматой львиной головы. Сразу исчезло оцепенение от измучившего меня своим зноем солнце. даже головную боль от морской зыби верблюжьего бега точно рукой сняла и вглядываясь в нескончаемую череду песчаных валов я уже различал какие-то силуэты вскоре нам открылся вид на источник оказалось, что к нему раньше нас подошёл другой караван как бы не выпили все воды, сказал я Вид та, которая сохранилась в наших михах, нагрелась и уже не годится для питья. Не волнуйтесь. Через час вода опять наполнит выбоины, ответил мне араб-проводник. Вокруг источника маячили беспорядочно разбросанные тёмные силуэты верблюдов. А в нескольких местах чуть-чуть синели струйки дыма от костров, прямые и стройные в неподвижном воздухе. И странно, нигде не было ни одной пальмы. А тут их не увидеть. Они в тениван тех скал. Проводник зачем-то остановил наш карават. У меня был бинокль, я взглянул в него. Действительно под бурыми утёсами чуть виднелись жалкие деревья. Вдруг на гребне скал, окружавших оазис, что-то мелькнуло и скрылось. Выступило опять, разбилось на два медленно скользивших тела. Я указал на них проводнику. Это господин Пустыни со своей женой. Верблюд чует. В поле зрения бинокля появилась пара львов. Караван, находившийся у источника, их не видел, а могучие хищники заранее высматривали добычу. Я представлял себе, как они судорожно и злобно царапают накалившийся камень, как бьют по нему хвостами. Как припадают к земле нюхая пахнущий печью дымом воздух. Нач, я не придётся спать. Почему? Львы возьмут или у них, или у нас верблюда. Они очень голодные. Иначе бы днём не показались. Наш караван двинулся дальше. К источнику вёл крутой спуск. На одном из поворотов я увидел, как с земли поднялась длинная шея. К нам обернулась голова верблюда с прекрасными страдальческими глазами, брошенный каким-то караваном. Он хотел подняться на ноги, сделал последние усилия и всей своей тяжестью рухнул на песок, окутавший его золотым облаком. Передние ноги верблюда были сломаны. Должно быть, поскользнулся и упал. Наши верблюды проходили мимо осторожно, стараясь не задеть эту жертву. доставшуюся пустыне только их головы создрягивающими тонкими ноздрями как будто сами поворачивались к ней когда караван почти миновал несчастное животное оно вдруг издало жалобный длинный крик оно прощалось со всем живым нельзя оставить его страдать обратился я к переводчику ведь тут каждое мгновение невыносимая мука Тот перевел мои слова проводнику. Умирающий верблюд спасет живых. Львы скоро почуют его, и с них будет довольна этой добычей, так что брошенному недолго мучиться. Как только сядет солнце, львы будут здесь. Дымки от костров проступали с ней. До нас уже долетал беспорядочный шум бивуака в пустыне. Это были странные, гортанные и резкие, как птичий, клёкот звуки. Наступала ночь. Солнце ещё не село. Оно нестерпимо сверкало в океане слепящего пламени. Но по опалённой Сахаре уже бежали, колебались и росли странные изменчивые тени. В воздухе ещё не погасли искры томительного дня, а возбуждённое ухо уже ловило звуки ночи. Чудилось чье-то дыхание, коварное, подстрекающее, стелющиеся по земле. Откуда-то слышалось грозное властное рычание косматого зверя, не знающего себе соперника на всем этом просторе. Солнце закатилось. Ночь вступила в свои права. На жердях в податливом песке укреплены черные кошмы, в их устьях — огоньки угасающих костров. Голоса людей смолкли. Луна, громадная, страшная, всё кругом заливала своим светом глубокую тишину, не нарушала даже рычание львов. "Ну что это?" господин пустыни подал голос. В ответ залаяли собаки, пугливо забились на привязях усталые верблюды. Один из них очутился прямо у входа в мой шатёр. Обрисовались его тонкие, казавшиеся чёрными ноги. Кто-то встал и отвёл его на место. Зарычало в другой стороне опять раздалось трусливое тявканье псов. В темноте вспыхнул огонёк, другой. Никто уже не спал. Люди взяли ружья. Раздались выстрелы, как будто треснуло несколько крупных сучьев. Где-то далеко-далеко повторило их Эхо снова прозвучали выстрелы. Это арабы пугали львов. "Но вы знаете, как крадётся лев?" спросил меня переводчик. "Я видел это в лесной чаще. О, вот Эльмогари. Ни листок не шевельнётся, ни сучок не сломится. А ведь львы бывают больше быков. Лев животом по земле ползёт, вытянет лапу, в корни вопьётся и тянет. вперед. Даже дыхание его не слышно. Между арабами идет тихая, смолкающая и опять вспыхивающая беседа. О чем они говорят? Абдель Амру рассказывает, как двадцать семь лет назад привез из пустыни львенка. Зачем? Дочь его хозяина, Каида, смеясь сказала ему. Когда ты отнимешь у львицы ее детеныша, Тогда я стану тебе женой под чёрной кошмой в твоей бедной палатке. Если бы они были на еде, то молодой араб обратил бы всё в шутку. Но это слышали и другие люди. По ему даже не на чем было отправиться в пустыню. Он тогда по стольким чужим верблюдам. Своей у него была лишь собака. Да и та сама Камильс, где попала, причём Абдель Амру случалось ей завидовать. Часто, от голода, он ложился в накалённый солнцем песок. К этому средству прибегают все бедные марокканские пастухи. Или львёнок будет у тебя, повторила девушка. Или ты никогда меня больше не увидишь. В одну светлую лунную ночь Абдалямру украл у ее отца лучшего верблюда и отправился в пустыню за львенком. Верблюд так несся вперед, что казалось, будто пустыня сама бежит ему навстречу. Скоро огни та филета погасли, по бледным пескам скользила синяя тень, остался позади и оазис. В пустыне начали перекликаться львы, только замирал рев справа, как слышался ответный рев слева. С Абдель-Амру были только тонкое и длинное копье да нож. Такому нищему, как он, даже и не снилось ружье, хотя он умел хорошо стрелять. Второй источник попался на пути. Тут араб вымыл верплюту ноздри и ноги и дал ему сделать два-три глотка, чтобы тот не отяжелел на бегу. Ночью все льмы на охоте. Их детеныши в логовищах ждут, Пока родители не вернутся с добычи, играют при лунном свете, мурлычут и приближаются друг к другу. Как же он мог отыскать львят по запаху? Воздух пустыни так чист, что дыхание зверя даёт себя знать на большом расстоянии, а запах бегущего верблюда, бег верблюда так быстр, что испарения его кожи остаются далеко позади. Кроме того, Около логовища львов всегда есть остатки старой добычи: необглоданные кости и изодранные шкуры. А вдаль отру скоропочуял запах убежавшего льва и его семьи. Он направился туда и увидел спавших у камня двух львят. Он жевы схватил их и оглянулся. Теперь надо было уходить как можно скорее. Каждым мгновением могла вернуться львица, да и детёныши барахтались в его руках, визжали и мяукали так, что чуткая мать могла услышать их и издалека. Львята царапались, а раб старался держать обоих подальше от себя. А верблюд, уже не руководимый всадником, сам направился назад к тофилету. Песчаные бугры мелькали по сторонам. Далеко позади истовалось палявое облако взрытого песка. Из-под него, часто под самые ноги верблюда, подвертывались белые обглоданные ребра и черепа его собратьев. Но все бы это было еще хорошо, если бы не виск львят в тишине пустыни. Вот первый оазис уже близко, а в лунном свете стали заметны его чахлые пальмы. Араб хотел было остановиться, чтобы верблюд немного передохнул, но вдруг позади раздался такой полный отчаяния и бешенства рев, Что молодые львята, узнав голос матери, сильнее завертелись и забились в его руках. Рёв повторился, ещё более отчаянный и низкий. Верблюд почуял несущуюся за ним смерть и, казалось, уже не бежал, а летел по пустыне. Пронзительно мяукали львята, остервенело ревела нагонявшая их мать, оглядываясь, а раб уже видел её, топотавшишуюся над песчаными буграми и тёмными камнями. то стлавшуюся по земле и царапавшую песок своими мощными когтями. Сколько времени мчался, не так он не знал, час или мгновение. Чтобы заставить львят замолчать, раб сильно прижал их к себе, но они и зарвали ему грудь тонкими, как иглы, когтями. Он прижал их к седлу, и те завизжали от боли еще пронзительнее и оглушительнее. В тот же момент, почти в самое ухо всаднику, Заревела настигающая его львица, что-то круглое ударило ему в спину, а верблюд подпрыгнул, точно хотел унестись в небо от когтей, разодравших ему спину. Абдулемру обернулся. Львица скатилась с верблюдой и припала к земле для нового убийственного прыжка. Гибель была неизбежна, а раб мгновенно сообразил, что надо делать, и швырнул львицы одного из детенышей. Кувыркнувшись в песке, львёнок распластался с жалобным воем. Мать бросилась к нему и начала облизывать его. Абдалемру одной свободной теперь рукой выхватил висявшее у пояса копье, приподнялся на мягких стременах петлях и со страшной силой пустил его в львицу. Раненная львица заревела позади. Может быть, она бессильно распласталась на неостывшем за ночь песке пустыни и уже исходила кровью, но он не обернулся. Останавливаться, чтобы захватить брошенного им львянка, было некогда. Ведь каждую минуту крик раненой львицы мог услышать её могучий самец, если, конечно, он не унёсся за добычей куда-нибудь очень далеко, там, где добыча редка, лев часто расстаётся с львицей. Вместе они охотятся только у жилых мест и у оазисов, где останавливаются караваны. Смутные очертания белых зубчатых стен и башен Тафилета показались под утро, когда яркие звёзды пустыни меркли, и на востоке неба Сахары облилось кровью восхода. Поднявшееся солнце зажгло весь город, точно запылали в его огне белые стены и кровли. Абдель Амру поставил верблюда назад в стойло и швырнул под ноги вышедшей за водой бронзовой красавицы рыжего и мягкого львенка. Зачем он был ей? — закончил свой рассказ мой проводник. Потом добавил, — это время прошло. Теперь господин пустыни покидает нас. То ли мы слышали раньше в такие ночи. Пустыня ревела сотнями львиных глоток. Казалось, ее камни обращаются в космоты и гривы и орут на весь этот простор. Наши шейхи и каиды у своих ворот держали львов на цепях, а у султана в фесе они сидели в клетках и туда кидали мятежников. Связанных? Нет. Султану было бы тогда неинтересно смотреть. Осужденному на смерть в клетке льва давали в руки нож и щит. и он умирал, защищаясь, как и подобает отважному. А иногда случалось, что кто-нибудь побеждал господина пустыни. Эти битвы в клетках всегда были ужасны. Человек и зверь сплетались в клубок, рычал один, в смертных воплях исходил другой, кровь их смешивалась, когда лапы господина пустыни раздирали спину мятежнику, а тот распарывал своему могучему врагу живот. Это были бои грудь на грудь, для прыжков и разбегов в клетках не хватало места. Иной раз зритель видели, как лев и человек подолгу обменивались пылающими взглядами. Человек, прижимаясь в угол и держа перед собой щит, зверь припав на лапы и раздувая ноздри на свою добычу. А когда человека бросали сытому льву, тот только сонно смотрел на жертву. хлопая хвостом о землю и злобно рычал, приподнимаясь на передние лапы, когда пленник шевелился. Лучшие рабыни кормили таких львов. Каждой клетке было предоставлено по одной, и никогда господин пустыни не трогал их. Рабыни часто гладили гривы львов, брали их за когти, говорили с ними, а те только жмурились и тихо урчали от удовольствия. Сколько раз я видел таких рабынь из племени Бениасан. Они засыпали, прислонясь спиной к клетке. Помню один раз, лев положил на плечо рабыни лапу и опустил веки, задремал. Невольницы даже входили к ливам в клетке. Вскоре забрезжила заря, и ночные разговоры прервались. На другой день мы вышли на большую караванную дорогу. Тут чаще встречались оазисы, и в тихом шелесте их пальм нам сладко дремалось. Кои где встречались тёмные шатры кочевников, и тогда за нами пристально следили суровые глаза арабских женщин, глаза, которым солнце казалось передало свой беспощадный насквозь пронизывающий блеск. Вдоль дороги иногда тянули с чистые и сухие заросли кустарника а в них слышался зловещий шорох а через стропинки порой ползли большие сытые змеи шипя в нашу сторону и мы видели как трепетали их тонкие раздвоенные языки и сверкали как изумруды злые глаза вечерами здесь пели невиданные птицы И хотя ученые считают центральную часть Сахары недосягаемой для ярко-красных фламинго, мы часто видели их, прилетавших на заре к тихим заводям. На дом из поворота в дороге, ехавший впереди араб, чуть не слетел с верблюжьих горбов. Его корабль в пустыне резко подался назад. Я не успел остановить свое животное. На этот раз подо мной была лошадь, и она, испугавшись, понесла меня. в заросли. Точно по сигналу замолкли птицы. Радужное облачко их поднялось и отклонилось в сторону. Только большие черные цикады продолжали неистово трещать и скрипеть по сторонам. Моя лошадь насторожила уши, по ее темной коже пробежала судорога. Она захрапела, рванулась назад и тотчас же слева послышалось жалобное мычание. Лошадь взвилась, при этом я сполз с неё и упал на землю, вскочил, и точно опасность была позади, кинулся вперёд. Я и теперь не могу объяснить всё происшедшее тогда. В сухой жёлтой траве за кустами мне помарищелось что-то громадное. Меня обдало горячим паром, как будто чья-то пасть вдохнула мне прямо в лицо, и гигантский клубок, перелившихся чёрного и рыжего тел с яркими алыми строями на них покатился прямо на меня. Клубок этот хрипел и хрустел, и большие могучие рога бороздили землю под ним. Что было потом, я не знаю. Сзади налетел какой-то вихрь и меня поднял вверх. Очнувшись, я сообрадил, что лежу поперёк верблюда-проводника. Что это было? Вы видели, как лев терзает буйвола, ответил он. Мы подъехали к Арабскому поселению Люди там были в отчаянии. Раз львы повадились сюда, значит, и их небольшому стаду домашних животных грозила неминуемая гибель. Охотники, жившие здесь, имели ружья, но местный Каид потребовал к себе всех вооруженных людей, ожидая набега соседей, давно собиравшихся отомстить ему за отбитое стадо. Оставшиеся в поселении боялись отходить далеко от оазиса и сидели встревоженные, прислушиваясь. Не раздался ли издали зловещий рёв льва? По ночам били в двойные местные барабаны, стучали трещотками и трубили в найденные где-то старые рога. Ночью я то и дело просыпался от этого адского шума, выходил под струи луны, поперёк которых ложились тонкие тени пальм, и слушал жалобы арабов. наканоне нашего предполагавшегося отъезда в поселении поднялось неописуемое смятение. Из одного шатра в другой перебегали простоволосые оравки, перекликаясь издалека друг с другом. Дети, точно кто-то их швырнул полной горстью, рассыпались во все стороны. Мой Переводчик прибежал, задыхаясь, и весь изворачиваясь, как сырая ветка в огне, закричал: "Господин, завтра нам нельзя будет одним двинуться в путь". "Почему?" "Лвы изорвали лошадь Абдулаха. Вон он сам, Абдулах, едва дополз сюда. Спросите его. Абдулах ехал сюда из Тафилета, и перед самым оазисом его настигли львы. Должно быть, очень голодный, потому что напали они среди бела дня". Он бросил им коня, когда увидел, что через мгновение они будут на плечах у него самого. Абдуллах сам не знал, как уполз от них. И не только уполз, но и ружье сохранил, не выпустив, правда, из него ни одного заряда. «Я был один», — оправдывал сон, — «а за львом появилась и львица». Когда вечером у костра собрался народ, я тоже пошел туда. Молчаливые арабы точно прислушивались, ожидая чего-то. И в самом деле ждать пришлось недолго. С востока донеслось далёкое рычание. Лев вышел на охоту. Я вгляделся в сидявших тут и весь этот оазис со всеми своими чахлыми пальмами и чёрными шатрами показался мне каким-то жалким островком. затерявшемся посреди огненного и страшного океана безмолвной Сахары. Что тут может сделать трепетная кучка полуоборванных, сожженных солнцем арабов? Достаточно одного полета песчанокрылого Самума, чтоб и следующий караван не нашел даже места, где был этот оазис. И от шатров, и от этих бронзовых с черными глазами арабок не останется даже и следа. Эти подвижные валы пустыни всё покроют своими сыпучими массами. Одни львы смогут уйти от самума. Им, как кораблям в океане, никуда не заказан путь. Через 2 дня мы дождались каравана. В розовом блеске утренней зари показались вдали верблюды. Медленно двигались они длинной цепью к нашему оазису. Впереди каравана горцавали арабы на лошадях. Караван был богатый, На верблюжьих горбах толхались, задрапированные коврами плетёные клетки с женщинами и важными маврами, закутанными в белый шёлк. За спинами у многих всадников были ружья. Перед нами стала разворачиваться одна из интереснейших сцен из жизни Магриба, мусульманских стран на северо-западе Африки. Всадники, с своим единственным диким криком, ринулись вперёд. Мы любовались, как вскакивая по семиногами на горбатое седло, они стреляли вверх, вниз, в стороны, на стремительном лошадином бегу подбрасывали ружье и ловили их. Неожиданно раздался пронзительный сигнал, и вся эта обесснуившаяся масса замерла, точно прикованная к своим местам. После нового сигнала мужчины с ружьями разделились на две группы, которые разошлись на большое расстояние друг от друга. При этом все всадники делали такие движения, точно целились в кого-то, стреляли и снова заряжали ружья. Каждая группа адресовала другой оскорбительные выкрики, улюлюканье, какие-то пронзительные восклицания на высоких нотах. Отдельные всадники выскакивали вперёд и проносились вблизи вражебной стороны грозя оружиями. Потом послышался оглушительный вопль. Эта часть арабов кинулась вперёд. Они стояли в стременах, с прикладами у плеча. Сначала они скакали беспорядочной толпой, но уже минуту спустя выровнялись и понеслись стройной, необыкновенно живописной линией. Противная сторона ждала, подняв ружья на изготовку. Затрещали залпы, и в дыму, в песке свершилось чудо. В седлах не осталось никого из нападавших, лишь болтались львиные шкуры. а всадники, обхватив шеи коней, руками и ногами держась за стремена, мчались невидимые под беглым огнем противника, начавшего контратаку. Это было грандиозное представление. Вдруг женщины запели что-то тонкими голосами. Я обернулся к переводчику. Они славят этих охотников, ведь богатыри Магриба победили львов. Теперь в этом оазисе верблюды и буйволы могут спокойно пить воду, а дети безбоязненно играть. С этим караваном мы на другой день выступили в путь.